Элен Славина. Пряничный дом леди попаданки или медовое несчастье для князя. Читает Мезенцева Наталья. Глава первая. Я куда-то попала. — Госпожа, госпожа Евангелина, просыпайтесь! Меня трясли за плечо и песклявым голосом пытались проникнуть в сладкий сон, который я видела и никак не хотела из него выбираться. — Что? — спросила хрипшим голосом и с трудом разлепила глаза. Точнее, наверное, один глаз. Второй, кажется, оставался закрытым и никак не хотел видеть. Я попробовала еще раз, но у меня ничего не вышло. «Ваш муж, он поднимается сюда, вставайте же!» Не унималась девушка в белом чепчике и таком же фартуке. Глаза ее были беспокойными, как и руки, которыми она трясла меня. «Какой муж? Вы с ума сошли? Нет у меня никакого мужа. Позовите врача, кажется, мне нужен еще укол антигистаминного». Левый глаз так и не открывается. Пчела, видимо, была злющей мерзавкой, разделала со мной такое. — Нет здесь лекаря, госпожа Евангелина, только ваш муж, и, кажется, он тоже очень зол на вас. — Да что ты заладила? Какая тебе госпожа Евангелина? — спросила чуть не плачущую девушку, и я смотрелась по сторонам. Передо мной стрельчатые окна с тяжелыми шторами, стены с канделябрами, деревянная резная мебель и синий бархатный балдахин над большой кроватью, под которым я очнулась. Ничего не понимаю. Куда я попала? На больничную палату, в которую меня привезли, совсем не похоже. Это что, сон? Или я все еще под действием антигистаминных, которые мне дали от укуса пчелы? Единственное, что помню перед тем, как... Это моя кондитерская, в которой я работала последние пять лет. Всю себя, посвящая любимой работе, я пекла, творила, выпекала и украшала сладкие десерты. Но сегодня день не заладился с самого начала. Тесто убегало, сахар сгорал и превращался в черную патоку, от которой не было толку. Даже фрукты, которыми я должна была украшать свадебный торт, привезли гнилые. Кажется, именно в тот момент я сорвалась и прогнала бедного курьера, который, по сути, не был ни в чем виноват. А потом началось все самое интересное. Когда мальчишка убегал от разъяренной меня, стоящей со скалкой, в кондитерскую залетела огромная мохнатая пчела, словно почувствовала аромат меда, которая добавила в тесто для моего самого вкусного медовика. Я его всегда делала по бабушкиному рецепту и сейчас выжидала время, чтобы начать пропитывать сметанным кремом слои. Но пчеле, видимо, совсем не было до этого никакого дела, потому что она летала рядом с моими десертами, словно что-то выискивая или вынюхивая. Но у меня совершенно не было времени возиться с этим противным насекомым. Никогда не любила крылатых полосатых и всегда их опасалась. Самое страшное – это их жало. и гневный взгляд черных, словно блются глаз. Как будто, почувствовав мой страх, вчера развернулась и полетела в мою сторону. А дальше все как в замедленной съемке фильма. Я отбиваюсь, кричу, закрываю лицо, но мне ничего не помогает. Пчела жалит меня прямо под левый глаз и довольно улетает, а я, превозмогая боли и затрудненное дыхание, спешно закрываю кондитерскую и несусь в ближайшую больницу. Дальше прием антигистаминных лекарств мышцу, Резкая боль в сердце и темнота. И где сейчас? Как оказалась в этом странном месте? Я что, умерла или что? Ничего не понимаю. Сжимаю ладонями виски и медленно поднимаю голову с подушки. В глазах паркают искрящиеся мушки, и к горлу подступает тошнота. Нет, со мной явно что-то не то. Но вот что? Наверняка мне, доктор, в колонне то лекарство, раз оно не помогло. Глаз все еще не видит, и, судя по тому, как я выгляжу, Я касаюсь пальцами лица и понимаю, что оно еще до сих пор опухшее. Хорошо, что горло перестало болеть, и я дышу более нормально. Это было не антигистаминное. «Дорогуша, может, ты все же позовешь врача?» Девушка смотрит на меня ошалевшим взглядом, и тут дверь с грохотом распахивается. Я вижу, как в проеме появляется высокий, темнолосый мужчина в длинном черном камзоле, белой рубашке, заправленной в узкие брюки и в кожаных сапогах. За ним стоят еще двое больших и сильных мужчин в похожей одежде. Взгляды их суровые и совсем недружелюбные. — Это она? — спрашивает один из мужчин испуганную девушку, которая стоит у окна и перебирает дрожащими пальцами фартук. Да, мой князь, это ваша жена, Евангелина Дорти. Просто сейчас она не в лучшем ви... — Тихо! — обрывает ее мужчина на полуслове и делает несколько широких шагов в мою сторону. Я тут же ныряю обратно под одеяло и стараюсь закрыть лицо до самых глаз, но он не дает мне этого. Длинным пальцем он отодвигает тонкое одеяло и опускает его до подбородка. Внимательно вглядываясь в мое лицо, он хмурится, смотрит мне в глаза, и от его сурового взгляда мне становится не по себе. Его губы сжимаются в тонкую линию, а на скулах играют желваки. Кажется, он недоволен. Я не понимаю, кто этот мужчина и почему он так пристально рассматривает меня. Я что, лошадь на ярмарке, которую он хочет купить по сносной цене? Мысли у меня, конечно, странные. Почему лошадь? Почему на ярмарке? Я вновь пытаюсь натянуть одеяло на лицо, но он не дает мне этого сделать. Его брови сдвигаются на переносице, и хмыхнув, он отворачивается от меня, словно видит перед собой какое-то насекомое. Его лицо даже морщится, и от этого внутри меня словно все переворачивается». Ну да, лицо опухло, но это шатукуса пчелы и не более. Он что, никогда не видел подобного? Мужчина разворачивается и делает несколько шагов в сторону двери, останавливается и громогласным голосом заявляет Это не моя жена. Отправьте эту самозванку подальше отсюда. Поиски княгини Евангелины Дорти продолжаются.